Глава 33. Когда мы подъезжаем обратно по гравийной дорожке, за домом уже садится солнце. Саксон желает мне спокойной ночи и уходит к себе. Под дверью Оливера сияет золотистая полоска света, и я спешу мимо, стараясь ступать как можно тише. Оказавшись в комнате, я просматриваю свой список вопросов без ответов и обнаруживаю, что забыла добавить к ним напечатанные на машинке угрозы. Поэтому я дописываю. «Угрозы». Кто их присылал изначально, в 1966 году? Уолт? И кто подложил их мне? Неизвестно. И тут сердце начинает колотиться, но уже от приятного чувства, что я подобралась очень близко. Первая угроза видимо, предназначалась Фрэнсис. «Я заберу у тебя всё, что ты ценишь, а потом приду за тобой». И очень похоже, что автор — Эмили, забравшую Фрэнсис Джона и чуть не забравшая Форда, как ребёнка, которого так отчаянно хотел брат Фрэнсис. Поначалу я была убеждена, как наверняка и тётя Фрэнсис, что кто-то угрожал ей, незаметно подкладывая записки в карман. Но это не вяжется с содержимым угроз. Во-первых, уж больно это похоже на то, что случилось с Эмили. А во-вторых, сами слова в записке. Потаскуха и лгунья совсем не похожа на Фрэнсис. Над ней даже посмеивались, как над самой неопытной в компании и самой честной. Значит, вторая угроза предназначалась Эмили. А на самом деле обе. Их ведь отправил один человек. Нетрудно догадаться, зачем их хранила уже постаревшая тётя Фрэнсис. Это улики, которые она собирала по делу об исчезновении Эмили. Но тётя Фрэнсис упоминала о них в своём девичьем дневнике так как же она их получила ещё тогда? Когда я случайно услышала разговор девушек в пабе, он всколыхнул во мне воспоминания. Одна из них попросила подругу вернуть позаимствованное на время платье, и я вспомнила, как Эмили в одежде Фрэнсис пыталась копировать подругу. Угрозы определённо предназначались Эмили. Они оказались у Фрэнсис, потому что Эмили сунула их в карман, и оба раза в это время она носила одежду Фрэнсис. Я невольно сую руки в карманы, хотя и купила кожаный жакет только сегодня. Но этот рефлекс напоминает, как в первый день я взяла кое-что из карманов блейзера Эльвы. Записки, которые она сорвала со схемы расследования убийства. И другие бумаги. Сердце бешено колотится, потому что это могут быть улики против Саксона. Могу поспорить, именно Эльва разорвала мои заметки и разбила ноутбук. И Саксон, и Эльва искали то, что я вытащила у неё из карманов у меня это совершенно вылетело из головы. Бросаюсь к шкафу, вспоминая, как там прятался Саксон, заявивший, будто искал давний тайник. Они оба явно обыскивали мою комнату. Но, надеюсь, Саксон не успел найти, что хотел. Я вижу в углу шкафа свои скомканные джинсы. Выглядят они явно не свежими. Только бы Саксон в них не рылся. Шепчу я, сую пальцы в карман и вытаскиваю сложенные бумажки. «Есть!» Сажусь на кровать и рассматриваю стикер с почерком Фрэнсис, которые сорвала Эльва, и лист бумаги, тоже с почерком Фрэнсис. Это список пропавших из дома вещей. Памятная серебряная подвеска. Птичка. Серебряные столовые приборы. Семь предметов. Редкое антикварное издание «Снежной королевы» Ганса Христиана Андерсона. Чайный фарфоровый сервиз. Четыре предмета. Чувствую разочарование. Эльва не пыталась прикрыть Саксона. Видимо, первое предположение было верным, она защищала себя. В самом низу списка Фрэнсис явно в спешке дописала «Эльва». И стикеры это подтверждают. На одном — дата и время визита Эльвы, а на другом — расписание отпусков и выходных Саксона. Я снова размышляю о Саксоне. У меня нет ни капли сомнений, что если я заберусь в скорую к Магде в попытке что-то выкрасть, «Меня арестует полиция за покупку наркотиков. И что бы я ни сказала, это не избавит меня от тюремного срока. Саксон предоставит обличительные улики, и я больше не смогу претендовать на наследство». Тётя Фрэнсис чётко выразила свою волю на этот счёт. Вытаскиваю телефон и ищу случаи, когда врачей ловили на том, что они выписывали не те рецепты. Никто не получил тюремный срок. Их лишали лицензии, накладывали большие штрафы и помещали в своего рода список неблагонадёжных, но никого не посадили. Полагаю, это зависит от обстоятельств и мастерства адвоката, но достаточное количество прецедентов показывает, что уверенность Саксона не безосновательна. Саксон знает, что-то сойдёт ему с рук, пока его не могут связать с грабежом ветклиники. А значит, я должна его перехитрить, и для этого понадобится смелость. Прежде чем я начну осуществлять созревший в голове план, Надо ещё кое-что проверить. Но я уже чувствую, что скоро всё выясню. Возможно, план дурацкий и опасный, но сидеть здесь, сложа руки, куда хуже. Поэтому я звоню детектив Крейну. Его стоит расспросить первым делом. Несмотря на поздний час, он отвечает после первого гудка. Крейн слушает. «Привет, детектив. Это Энни Адамс. Простите за поздний звонок, но мне нужно задать вам вопрос о дне смерти тёти Фрэнсис». «Конечно. Я уже неподалёку от поместья. Собираюсь сменить на эту ночь констебля Эванса. Всё в порядке? Вы в безопасности? Я видел вас в пабе вместе с Саксоном. Будьте осторожны с ним». В его голосе такое трогательное беспокойство, поэтому я точно не собираюсь рассказывать, что в «Мёртвой ведьме» я замыслила перехитрить Саксона. «Всё прекрасно. Спасибо. С саксоном просто хотелось поболтать, ничего серьёзного». Я стараюсь говорить будничным тоном, но мне явно не помешали бы курсы актёрского мастерства. Когда пыталась собраться с мыслями, у меня возник один вопрос, поэтому я и звоню. «В любом расследовании важен крепкий план», — говорит он. «Чем могу помочь?» Звучит глупо, но вы знали о встрече, на которую тётя Фрэнсис вызвала всех нас? Меня, Саксона и Оливера? «Да, знал». «Она и вас пригласила?» Или кого-то из полиции? Меня нет. А вы считаете, у неё были на то причины? Я отвечаю не сразу, тщательно подбирая слова. Если она вас не позвала, значит, вы не были там нужны. Это всё, что мне хотелось узнать, спасибо. Увидимся позже, может быть, утром. Ладно, Энни. Спокойной ночи. Я вешаю трубку, снова вынимаю свои заметки и ставлю большой крест рядом с именем Уолтера Гордона. Если тётя Фрэнсис собиралась разоблачить его на той встрече, как в классическом детективе, выложить все «за» и «против» все результаты расследования, которое вела 60 лет, она пригласила бы кого-нибудь из полиции. Ведь это ключевая черта её характера. Она верила в правосудие. А убеждённость в собственной судьбе была сродни религиозной. Если она хотела устроить классическую сцену разоблачения, то вызвала бы детектива Крейна. Для надёжности решаю засунуть свои заметки под матрас. Я запихнула бы туда и фотоальбом, но он слишком толстый. Оставив его в сумке, я ложусь в постель. Пытаюсь заснуть. Но взгляд утыкается в шкаф, и я не могу не думать о словах Саксона, когда он появился оттуда. Я вскакиваю с кровати и включаю лампу, чувствуя себя немного глупо из-за внезапного желания проверить двойное дно в шкафу. Пальцы легко нащупывают шатающуюся доску. Я надавливаю на неё, и она выскакивает на пружине. Внизу довольно много места, примерно с коробку для обуви. Там лежит свёрток из нескольких кухонных полотенец. С резким вздохом я разворачиваю его и обнаруживаю старинную книгу и семь серебряных вилок. Не хватает только фарфоровых чашек. Пытаюсь нащупать внутри что-то ещё, и пальцы, в конце концов, натыкаются на маленький бархатный кошелёк. Когда мне в ладонь выпадает серебряная подвеска в виде птички, у меня перехватывает дыхание. Видимо, Саксон знал о тайнике Эльвы. Она воровала у тёти Фрэнсиса, это очевидно. Вероятно, складывала добычу здесь, чтобы забрать позже, когда определит цену. Но тогда зачем Саксон рассказал мне о двойном дне? Может, ему было плевать? Эти кражи выглядят пустяком и, в сущности, даже не кражи, ведь всё осталось в доме. Не могу представить, зачем Эльва вообще взяла эти вещи. Но даже если она нечиста на руку, это не мотив для убийства. Возвращаю на место все вещи и доску. Потом снова забираюсь в постель и выключаю свет. Но не могу заснуть из-за шагов за дверью. Наверное, это детектив Крейн. Просто хочет убедиться, что я здесь. Он ведь сказал, что приедет. На всякий случай я всё-таки проверяю, лежит ли ключ от двери на тумбочке у кровати. Я с тревожным сном, и мне снятся шаги, шёпоты, и как кто-то дёргает дверную ручку. Проснувшись около полуночи, чтобы сходить в туалет, я чуть не падаю, споткнувшись о пакет, лежащий по другую сторону двери, размером с книгу и завёрнутый в бумагу. Я тут же срываю обёртку, и мне в руки падает зелёный дневник тёти Фрэнсис. Я возвращаюсь в постель и с жадностью принимаюсь за чтение.